Глава 23 Аромат свечей и ладана вплетался в звуки органа, создавая какую-то нереальную, сюрреалистичную картину в стенах собора. Зал был полон народа и едва уловимый гул голосов напоминал, что все это происходит наяву. Я крепче перехватила букет повлажневшими ладонями и с высоко поднятой головой двинулась вдоль прохода к алтарю, где пустовало место рядом с Алекс, озабоченно смотревшей на меня. Звук шагов утопал в ворсе темно-коричневой ковровой дорожки и шел платье скользил по ногам при каждом шаге. Грудь сдавила от осознания, что сейчас моя сестренка выйдет замуж и навсегда упорхнет из родительского гнезда. А еще лицо дяди Тома, смотрящего на меня глазами полными слез, сыграло со мной злую шутку, и я почувствовала, как все вокруг расплывается. Трепет в груди сменился печалью, поэтому, когда я ступила на подиум у алтаря, Алекс тихо прошептала. — Виктория, детка, оставь сантименты. Успеешь еще нарыдаться, когда я признаюсь, что испортила ту шелковую юбку, которую ты мне одолжила на днях. Невольно хихикнула и, шмыгнув носом, сморгнула слезы. — Купишь мне две таких. Святой отец шикнул на нас, и пришлось прикусить язык потому что секунду впустя в зале воцарилась тишина и хрупкая фигурка невесты в белом платье притянула к себе взгляды всех присутствующих в соборе. Элли плыла по проходу, неся в руках букет из белоснежных роз, украшенный жемчужинами. Платье обтягивало гибкую фигурку сестренки до колен, а дальше белое кружево свободно не спадало к носочкам белоснежных туфель и сзади плавно переходило в шлейф тянувшейся за невестой, которая не отрывала взгляда от лица жениха. Том выглядел ошарашенно влюбленным, поэтому, когда Элли подошла и встала рядом с ним, они оба равно выдохнули и улыбнулись друг другу, позабыв, что находятся среди сотен гостей. — Мы собрались здесь! — священник начал свою речь, а я ощутила на себе взгляд зеленых глаз и, перехватив его, подмигнула Аполлону. Он стоял в паре метров от меня и согревал теплом красивой улыбки. Черный смокинг, как влитой, сидел на его широких плечах, и казалось, что этот мужчина был создан для того, чтобы сердца всех женщин планеты Земля таяли под его благосклонными взглядами. «Есть ли кто-то из присутствующих?» «Эй, Вик!» Алекс заставила меня оторваться от созерцания мужчины напротив, и я скользнула глазами вниз, прислушиваясь. «На пару слов, детка!» «Сейчас не самое лучшее время для беседы. Это важно!» Подруга не унималась, и я возвела глаза к потолку, сдаваясь. «Согласен ли ты, Томас?» «Я вспомнила, откуда знаю твоего парня. Любить, уважать и нежно заботиться о ней. Сложно было сосредоточиться на разговоре, когда в оба ухо влетала разная информация». Сегодня утром я нашла ту фотку, которую обещала, и теперь уверена. Ты, Эллисон, взять в мужья. Это он, твой сосед. Помнишь, только полное имя не Марк, а Маркус Джеймс Дэниелс? Хранить брачные узы в святости и нерушимости. У них с Ником тогда была ссора из-за тебя, помнишь? Голова начала раскалываться, когда слова подруги дошли до моих ушей, и я против воли, потянулась к вискам, позабыв про букет, который держу в руке. Перед Господом и собравшимися... Ник тогда не мог справиться с ним в честной драке и спустил на Дэниелса своих друзей-старшекурсников. «Объявляю вас мужем и женой». А потом его родителям пришлось переехать, но говорили в тот день, Марк поклялся, что «Хватит!» Взгляды всех присутствующих оторвались от целующейся пары и обратились ко мне. И святой отец на секунду замер, растерявшись. Поняла, что вспылила и не должна была. «Это свадьба сестры, ее день, а я все испортила своей истерикой, дура!» «Простите, мне что-то нехорошо», — натянула на лицо извиняющуюся улыбку и попыталась исправить ситуацию. «Извините». Встала ровно, но взгляд не отрывался от пола под ногами и, кажется, меня начало потряхивать. Я отлично помнила ту историю, но не думала, что Аполлон и тот самый мальчик из моей юности — один и тот же человек. Нет, это какой-то бред, — подняла глаза и впилась в лицо стоящего напротив Марка. Высокие скулы, волевой подбородок, широкий разлет черных бровей над глазами цвета малахита, которые тогда скрывались за длинной челкой. Смотрела на него, пытаясь найти ответ на свой вопрос или точнее пыталась найти опровержение, сказанному Алекс, но не находила. И Марк все понял. Тревога во взгляде сменилась злостью, когда он глянул на мою подругу, а потом снова посмотрел на меня, наблюдая за моей реакцией. А я только сейчас начала понимать эту грёбаную иронию судьбы. Отец Марка, или точнее Маркуса, держал магазин, и когда я по вечерам заходила туда, Парень помогал мне донести продукты домой. Об этом не знал никто. Несмотря на то, что мы учились в одном классе, наши пути редко пересекались, и мы не общались, поддерживая иллюзию, что нам друг на друга плевать. Но по вечерам он провожал меня, и мы болтали, как старые друзья. И с ним было так хорошо и свободно, что я невольно поражалась, насколько он приятный собеседник. И несмотря на распространенное мнение, что он хулиган, вполне приличный парень но в школе все менялось, там мы игнорили друг друга. Это было нашим негласным правилом. Я тусовалась с ребятами, которые были, можно сказать, элитой класса. Никогда не любила ярлыки, но люди сами навешивали их, причисляя нас к разным группам. Марк водил дружбу со школьными хулиганами, которые, несмотря на драки и провинности, оставались в классе, и никто их не отчислял. Хотя Дэниел учился с нами всего около полугода, а потом его семья вынуждена была переехать из-за того самого случая. Я, как обычно, вечером зашла в магазин по маминой просьбе и встретила там Марка. Он предложил помочь, я благодарно согласилась, и он проводил меня до дома, где уже поджидал Ник. Тот воспринял ситуацию в штыки, и, несмотря на то, что Марк не проявлял желание драться, Ник так и нарывался. Вышел мой отец и разогнал парней, а на следующий день Марк начистил рожу Нику. Но не это самое страшное. Ник всегда отличался раздутым самомнением и повышенной самооценкой. Поэтому, когда из каждого угла доносились шепотки, что он оказался слабее Марка, его гордость взыграла. И он подговорил парней разобраться с Марком, сказав тем, что это приятели Аполлона его так отделали. И после его мести Марк попал в больницу. И поговаривают, что ему даже пришлось делать пару пластических после того, как... Тошнота подкатила к горлу, когда вспомнила все, о чем тогда толковали ребята. Подростки иногда могут быть безгранично жестоки и глупы. Всю правду я узнала только потом. Алекс наконец-то открыла мне глаза на ту ситуацию, хотя я поначалу была свято уверена, что именно друзья Марка побили Ника. Господи, какой же я была дурой! Вик, детка, ты в порядке? Жених и невеста уже шагали к выходу из собора, и стайка подружек-невесты тянулась за ними, а я, Алекс и Марк так и остались стоять у алтаря. «Вик?» «Не надо!» Избегая смотреть им в глаза, я бросилась к выходу, и как только ноги ступили на каменное крыльцо, начала хватать ртом воздух, пытаясь унять пустоту, что разверзлась внутри, грозя превратить в пепел мою душу и сердце.